Чтобы выпроводить нежеланных гостей, не обязательно намекать на поздний час или необходимость завтра вставать ни свет ни заря. Достаточно сказать, что у вас проблемы и нужна помощь, в крайнем случае деньги. Всех как ветром сдует. Нагадить можно и потомством у большинства получается. Хрен — удивительная вещь. Это и острая приправа, и предмет мужской гордости, и то, чего никогда нет, и указание направления движения в пожелании, но главное — результат очень многих бесполезных трудов. Какое же крепкое нужно иметь здоровье, чтобы его основательно угробить? Ха долгожитель. Какой же он долгожитель, Фаина Георгиевна? Ему же чуть больше сорока я не о возрасте вчера снова в долг взял живет в долг вот и долго житель у нас опилками набивают не голову только винепухов но и многие другие а что делать если мозгов на всех не хватает Высоцкий прав, по чужой колее ездить нельзя, можно заехать только в тупик. Большинство это и делает, потом долго бьется головой о каменную стену и ворчит, что не созданы условия. Пробивать нужно не стену, а свою колею. Он так привык держать фиги в карманах, что пальцы уже не разжимаются, даже здоровается со скрученной фигой. У творческих людей и глупости творческие а те кто живет двойной жизнью как умирают? одновременно или последовательно в каждой если есть видные деятели культуры значит есть и невидные я из таких что за дурацкое выражение взяли у американцев выглядеть на все сто молодые девушки а хотят выглядеть даже не на девяносто или шестьдесят а на сто «Деточка, хранить верность совсем нетрудно. Трудно найти того, кто бы этого стоил. Не хранить же, кому попало. Трудно найти того, кто бы этого стоил. Не хранить же, кому попало. Я вовсе не скрываю свой возраст, но зачем же постоянно напоминать, что мне уже несколько раз не двадцать пять? Я так много читала о вреде курения, столько страшного пишут, что решила бросить курить». «Нет, милочка, что вы? Читать!» Собака Раневской, которую та просто подобрала на улице, была непонятной породы. Однажды ее пришлось взять с собой в театр на репетицию. Мальчик вообще страшно скучал по хозяйке. Оказавшийся случайно в театре чиновник возмутился. «Собака в театре? По мне уже блохи прыгают!» Слышится голос Раневской. «Мальчик, скорее отойди у товарища блохи!» Что за странный вопрос иногда задают люди, придя в дом? У вас есть туалет? Как будто не видно. Я не сру в углах. Увидев знакомого с перевязанным после операции глазом. Голубчик, вы что, в скворечник заглянули? Бабочкам повезло. Почему? Жрет, жрет, потом спит, спит, а когда проснется, красавица безо всяких диет. подруге разглядывая давешнюю фотографию. «Помнишь, какие мы были молодые и красивые? Особенно ты!» С недовольным видом откладывая в сторону фотографии современную. «А теперь стали старые и страшные. Особенно я!» Услышав, что смерть страшна, «Нет-нет, голубчик, я однажды попробовала представить жизнь без смерти. Получился такой ужас, что захотелось немедленно умереть!» Фаина Георгиевна, желая подбодрить весело щебечет знакомая, «Не бывает все плохо. Хорошие дни у всех чередуются с плохими. А плохие...» Она, видно, хотела сказать с хорошими, но Раневская успела вставить «с очень плохими». По поводу лозунга «Догоним и перегоним Америку». «Мы ее уже давно перегнали, а догонять и вовсе не пришлось. Особенно удалось Чукчем». Ну да, относительно Москвы, американцы все время во вчерашнем дне живут, а Чукчи почти в завтрашнем. Пэнн Георгиевна, вы обещали прекратить говорить непристойное слово «жопа», но обещание не сдержали. Обстоятельства не позволили. Какие? Жопы вокруг слишком много. Да перестаньте вы переживать из-за сегодняшних неприятностей. Завтра будут новые. Чтобы стать видным деятелем культуры, нужно стараться не высовываться, идти в ногу с нужными людьми и наступать на ноги тем, кто может обогнать. Почему, говорят, страшно подумать? Разве думать так уж страшно? Я пробовала и не раз. Дамы обсуждают, что больше всего приводит к морщинам. Вспомнили все, что только можно. Гримасничий неплохой грим, пересушенную кожу, неумелый массаж. «Фейна Георгиевна, а вы как считаете?» «Жизнь», — спокойно отвечает Раневская. Сколько ни размышляла, другого способа жить долго, кроме как состариться, не нашла. Не всегда счастье приносит только замужество. А что еще, дети? Нет, развод» разглядывая свежевымытый памятник Пушкину. Вот признак величия. Даже голуби из уважения облетают негадя. Как раз в эту минуту какой-то голубь садится памятнику на плечо и оставляет большущий свежий след. Раневская со вздохом. Этот неграмотный. Пушкина не читал. Мужская мода убога. Завадский, любивший хорошие костюмы. чем же это? Сто лет носите брюки одной длины. Никакой фантазии. О чем-то поразмышляв, Раневская вдруг твердо заявляет. Глупость полезна. Чем? Люди куда больше делают ошибок из разумных соображений, чем просто по глупости. Тяжелые минуты не так уж страшны, если они не растягиваются на всю жизнь. Актриса кокетлива. Нет-нет, я не ношу светлого, оно полнит. Раневская мрачная. Не светлое полнит, а обжорство. Нежелательные гости. Я так рада вас видеть, что не приведи Господь. Теоретически произойти может все, что угодно. Практически каждый день один и тот же бардак. Будущее удивительно изворотливо. До него никак не удается дожить. Фаин Георгиевна, вас что, совершенно не волнуют последствия? С какой-то стати я буду волноваться за последствия. Пусть они сами за себя волнуются. Читая статью о капризах погоды. В следующем году нас ждет слава. Это почему? В прошлом году была жара и пожары, в этом льет как из ведра, огонь и воду мы уже прошли, остались только медные трубы славы. Паина Георгиевна, где вы храните свои сбережения? В мечтах, голубчик. У человека вечное несоответствие. Довольна либо голова, либо жопа. — Стакан водки — это много? — Раневская, пожимая плечами. — Ну, это смотря какой по счету. Что-то моя зарплата подозрительно смахивает на сдачу в гастрономии. Только платные стоматологи рекомендуют курение и сладости. — Чем вы озабочены Фаина Георгиевна? У вас же все идет прекрасно. — Вот это и странно. Так хорошо, что ищу в чем подвох. — С гордостью. У меня исключительно сильные слабости. Увидев дырку на пиджаке, проеденную молью. Если эта дрянь будет так прожорливо, то скоро кроме орденов и надеть станет нечего. — Фаина Георгиевна, почему вы не замужем? — За кого выходить замуж? Идеальные мужья бывают только у вдов, и то в прошедшем времени. — Склероз лучше геморроя. Геморрой и самой не видно, и жаловаться неудобно, а при склерозе ничего не болит, и то и дело новости. Об актере НН. Настолько нерешителен, что когда всех делили на подлецов и порядочных, на всякий случай записался и туда, и туда, а потом от нерешительности отовсюду себя вычеркнул. Дальняя родственница сообщает о своем намерении приехать к Раневской и пожить у нее. Раневская хватается за сердце. «Не стоит! Я могу умереть от радости!» «В наше время большинство ловит птицу удачу только, чтобы сварить из нее суп!» Балерина, сморщив носик. «Фаин Георгиевна, ну что вы все жопа да жопа!» «А как надо?» «Сказали бы, пятая точка!» «Это у вас, милочка, точка, а у меня жопа!» На вопрос эрзац внука, откуда аисты берут детей? — Наверное, воруют в роддомах. Видно, желая поддеть постаревшую Раневскую, молодящаяся актриса вздыхает. — Как понять, наступила старость или еще нет? Я вот не чувствую. Раневская невозмутимо Очень просто. Пока кажется, что лучшее впереди, еще не наступило. А когда поймешь, что уже позади, значит, стара. — А у вас впереди или позади? — Вокруг. После получения сталинской премии журналистка расспрашивает. Фейна Георгиевна, какое событие в вашей жизни главное? Пока рождение. Статистика утверждает, что женщины живут дольше, мужчин лет на пять. Раневская соглашается. Конечно, именно столько они постоянно отнимают от своего возраста, когда его называют. Женская логика и правда ущербна, по крайней мере, в отношении мужчин. Угу. Сначала старательно не замечают недостатков, потом влюбляются в это черти что, выходят за него замуж, десяток лет перепоспитывают, а потом рыдают, что вышли замуж не за того. Фаина Георгиевна, у вас были романтические любовники? Немного подумав. Нет, таким обязательно хочется женщину от чего-то защищать. Разве похоже, что меня нужно защищать? дом работница утром обнаружив Раневскую, лежащую на диване. «А чего это вы лежите, когда давно день?» Та, выпустив кольцо дыма, философски «счастья жду». Леж ты чего?» «Сидя ждать, устала». «Паиночка, тебе не надоели вопросы об отсутствии мужа? Столько нетактичных людей вокруг». «Да, действительно, нетактично так открыто завидовать». Репортеры делятся на тех, кто сначала берет интервью, а потом печатает его, и тех, кто поступает наоборот. — Пейн, Георгиевна, вам приписывают столько шуток. Неужели вы все это сказали? — Это смотря какие шутки. Те, что удачные, конечно, мои. А если неудачные, не только не говорил, но и не слышала. Глупое выражение «чувствуйте себя как дома». «Будь человеку дома хорошо, разве он к вам пришел бы?» У мужчин, причем всех до единого, есть один огромный недостаток, которым исключительно редко страдают женщины. Какой, Фейн Георгиевна? Они не умеют рожать детей. После очередного остроумного перла. «Фейн Георгиевна, это вы только что придумали?» «Нет, это я себя процитировала. Говорят, что у дураков деньги не задерживаются. Мне кажется, дураком для этого быть необязательно». Неприятности не снежный ком, милочка, — это лавина. Старость — странная шутка. Не все до нее доживают, а вот пережить и вовсе никому не удавалось. Если это дело принципа, то пусть принципы его делает. В ответ на вопрос понравилась ли пьеса современного драматурга. Справил нужду на бумаге. С возрастом порох в пороховницах постепенно превращается в обыкновенный песок. Для того, чтобы быть уверенной в завтрашнем дне, надо точно знать, что до него доживешь. Будущее есть у всех, даже у тех, кого вот-вот понесут ногами вперед. Только у всех оно разной продолжительности. Особые приметы — шрам на правой щеке от аппендицита. «Для похудения вот еще фасоль полезна. От фасоли напротив поправляет Фаина Георгиевна. Вы ее есть, что ли, собрались? Надо рассыпать по полу и собирать по одной, наклоняясь за каждой». Ну уж от скромности заводский не заболеет и не умрет. Он найдет другую причину для этого. «Я не могу положить зубы на полку. У меня нет свободных полок, все заняты книгами». Дамские журналы нелепо пишут, она потеряла столько-то килограммов. Глупости. Попробуйте эти килограммы потерять. Они уходят только с боем и возвращаются обратно при первой же возможности. Желая задеть Раневскую, актриса интересуется. Это нелепое сооружение на вашей голове называется шляпой? Раневская в долгу не остается. А это нелепая тыква под вашей изящной шляпкой. Как называется? Станиславского надо отменить. Фейн Георгиевна? Он свою теорию создавал, когда актеры на сцену играть выходили, жизни проживать за время спектакля, а сейчас приходит, чтобы ставку отработать. Сейчас, если каждый будет демонстрировать себя в предлагаемых обстоятельствах, то сплошной базар получится. Завадскому мало своих творческих мук, мало даже актерских, он еще и зрительских ждет. Зная о постоянных стычках между Раневской и режиссером Завадским, актриса картина вздыхает. «С Юрием Александровичем так тяжело, он же считает себя гением!» Раневская замечает. «Лучше уж режиссер-гений, чем режиссер-идиот!» Завадский. «Я вечно хожу в дураках из-за ваших выходок!» Раневская радостно. «Так же хорошо! В дураках ходят только умные!» «Значит, вы умный!» Многим современным режиссерам в аду уготована страшная участь. Почему? Поднять руку на Чехова значит совершить все семь смертных грехов сразу. Учение свет, плакат предупреждает, неграмотно его не прочитает. Жаль, что когда писались заповеди на скрижалях, еще не было театральных режиссеров, иначе еще одной заповедью было бы «не навреди» по отношению к классике. Проще всего режиссерам кукольных театров. Актеры на сцене привязаны на нитках и возражать тоже не способны. Но Завадский почему-то в кукольный театр переходить не хочет. Раньше я думала что классику ничем испортить нельзя. Теперь понимаю, что недооценивало современных режиссеров. Даже Чехова умудряются испоганить. Куда едет отдыхать Завадский, когда пойдет в отпуск? Кажется, в Крым, отмахивается Самарецкая. А тебе зачем? Хоть бы раз поехал в местный санаторий. — Зачем? — снова выпрошает Морецкая. — Крым для меня дорог, а в санатории я бы ему отпуск испортила с удовольствием. Раневская рассказывала. — Инициативный дурак страшен везде, в театре тоже.